Карташ повернул голову. Ага, вот оно, окно. Занавески раздвинуты, на подоконнике цветочки в горшках, кем-то забытая ручка. За окном же, на фоне по-осеннему высокого, холодного, голубого неба, покачивались под ветром деревья, уже наполовину желтые. Какая-то птица качалась вместе с веткой, вцепившись в нее всеми когтями. Алексей обнаружил, что лежит в кровати, никоим образом не походящей на больничную койку. Слишком широкая, не на скрипучих пружинах, нет заметно обшарпанных железных спинок с круглыми навершьями, да и постельное белье пахло не по-больничному. Есть, есть у больничных простыней и наволочек свой особый запах, а скорее по-домашнему. Раздалось короткое «Ой!» Сзади в изголовье. «Очну, лис!» Колокольчиком прозвучал девичий голосок. «Тогда и сейчас, только не вставайте!» Мимолетное видение пропорхнуло мимо карташа, выскользнуло за дверь, даже не дав себя толком разглядеть. «Кажется, что ты весьма юная и вполне симпатичная. А каким еще должно быть мимолетное видение?» «Нет, толстый же!» Бобищей с красными глазами. Что-то вы, господин обер-лейтенант В.В., расшутились внутри себя, не зная обстановки снаружи. Заработала, ожила в Карташе мыслительная деятельность. Стоило только образоваться чему-то воздушному, эфемерному, в аромате тонких духов. Карташ закрыл глаза, и перед ним... Сквозь млечный туман полудрёмы сразу же поплыли, как лодка по волнам, воспоминания. Парма, Егор Дорофеев, археолог Гена и Топтунов, Тайга, болотный старец Раскольник, Прииск, потом Туркмения, Верблюды, горное озеро с купающимися наложницами Шаха, Каспий, площадь Агусхана, Неязов на трибуне, ночной дворец Хакиима и наконец весь этот кошмар последних дней. А потом кино запустили по новой. Ещё раз и опять. Говорят, живой, прервал эту карусель знакомый голос, вытряхнул картоша из полудрёмы. Алексей приподнялся на простынях, прислонился спиной к подушке. Здорово, ковбой. — сказал Данил, придвигая к кровати стул. — Опять, значит, выпутался. — Тебе виднее, — сказал Карташ. — Где это я? — Мой загородный дом. Я подумал, что тут будет лучше, чем в больнице. Мне будет лучше, я имею в виду. Приглядывать проще. Отсюда ты точно не убежишь, так что и не пытайся. — Данил Петрович! Карташ снова услышал девичий голосок. — Ах да, что больной, есть какие-нибудь сиюминутные пожелания? Может, утку изволите? — Закурить хочу. — Ну, я смотрю, совсем ожил, раз травица потянула. — Тогда мы девушку отпустим, откроем окно, и я сам, пожалуй, подымлю за компанию. — Конечно, от первой сигареты голова у кроташа закружилась, что твоя ромашка в парке аттракционов. И уже после второй затяжки пришлось сигарету загасить. "Не помрёшь", усмехнулся Черский. "Лепили, что тебя лечили и осматривали. В один голос уверяют: жив будешь. Даже ничего оттягивать тебе не пришлось. Да и вообще, уж я от себя добавлю, своей смертью не помрёшь, если собираешься и дальше жить так же бурно. Ну, к дальше мы ещё перейдём". — А пока вернёмся к делам насочным. С Петром Гриневским ты же видел, как это было? — карташ кивнул. — Его похоронили на Западном кладбище. Положили рядом с женой. — Маша? — С Машей всё замечательно. Она здесь, в этом доме. Увидишь с ней чуть позже. — Зубкова тоже похоронили. — Ну, в Нижнекарске, с оркестрами, речами и ружейными залпами. Он э, будет тебе известно, погиб при обвале в метро, когда инспектировал вместе с своими соратниками ход ведения строительных работ. Красивая смерть, сказал Картаж закуривая во второй раз. А главное, серьёзного следственного разбирательства не будет. Многих пришлось задабривать для выдачи такого заключения. А ты как думал? Фрол, между прочим, крайне недоволен таким исходом. Он бы предпочел, чтобы Зубков остался жив и загнан обратно в Нижнекарск, в свою алюминиевую клетку. Теперь пойдет свара за комбинат. Впрочем, там есть одна толковая тетка. — Знаю, видел, — сказал Карташ. — Фрол думает ее поставить на Зубковское место, хотя это будет непросто. А что съест народных авторитетов? вспомнил Картаж. Нормально всё. Даниил рассказал, что в тот день авторитеты спокойно до заседали, даже не подозревая о том, что через станцию от них идёт самый настоящий бой. Потом кто-то из гостей этого съезда что-то пронюхал, но Фрол спокойно задвинул все расспросы, заявив, что Как всегда, кто-то распускает слухи, никогда мол без этого не обходится. Но ну, доказательств, что это не слухи, а быль, ни у кого, разумеется, не было, и быть не могло. В метро делегаты уже больше не собирались. Впрочем, так и планировалось изначально каждую встречу проводить на новом месте. Теперь решал ли Сходняк все номечные вопросы? Кто с кем и о чём договорился ли, наоборот, разругался навсегда, про это Черский знать не мог. Да и не желал знать, чтобы сполос спокойней. Вся культурная программа та удалась как нельзя лучше. Все гости отдохнули на займках, охотах, рыбалках и банях, так что ничего уж, наверное, им не захочет, кроме работы вплоть до следующего схода. Ну, правда и День же ищеть и увеселение стоили таких, что же сумму называть страшно. Но стоило тратить, стоило. Приняв сходняк по высшему разряду, фрол очень высоко себя поднял, а сие открывает перспективы. И не только для одного фрола, а, между прочим, вообще для Шантарска. Был, правда, один инцидент, но начинать следует все же от печки. Итак... Генерал Гологолев заранее знал о сходнике. Откуда-то одному ему ведомыми путями он узнал и о том, кто именно из авторитетов съедится в Шантарск. А среди прочих прибыть в Шантарск должен был и некий, но ну, назовём его Али. Этот Али постоянно обитает в одной очень южной, очень виноградной и очень непростой для нас республики, ныне независимой, а раньше, разумеется, советской социалистической. Али занимается помаленьку всеми криминальными делами, но предпочтение отдает торговле оружием. Любит он, понимаете ли, торговать оружием. И надо признаться, что в этом деле он... Ас, у него отлажены и налажены такие связи, такие каналы проложены, такие сделки за его плечами, что любая спецслужба любой страны отдала бы за возможность переговорить с Али тет-а-тет -тет, многое, очень многое, вплоть до принесения в жертву собственных, не самых последних агентов. Но поди, доберись до этого, Али. когда он не покидает территорию своей, удаленной от цивилизации страны, а у себя дома его никак не достанешь. И вот Глаголеву выпадает такой шанс, Али сам идет к нему в руки. Между прочим, нетрудно догадаться, что главные поставщики оружия для Али проживают не где-нибудь, а в России». И проживают они не в панельных хрущевках, а преимущественно за кремлевскими стенами или же на генеральских дачах по Рублевскому шоссе и торгуют не пистолетами ТТ из-под полы, а сразу не мелоча с комплектами, вагонами, комплексами. Поэтому не приходится удивляться, что Глаголев готов был на многое, только бы добраться далеко. И вдруг Глаголев узнает, что Сходняк под угрозой срыва, потому что некий Андрей Валерьевич Зубков вознамерился свести старые счеты с фролом, для чего готов устроить в городе заварушку а-ля 905-й год. Генерала такое развитие событий никак не устраивало. А Леведь тогда просто-напросто не приедет. И тут подворачивается Платина... И живое приложение к ней видит трёх авантивистов-любителей. Достаточно отдать Зубкову первое в купеце, второе и подкинуть Олигарху мы слишком, как разыграть комбинацию с предьявой Фролу на сходнике.